Глава десятая. Розанна. Несмотря на то, что я десятки раз кормила этого маленького упрямца, сейчас волновалась как никогда. Получив мое молчаливое предварительное одобрение, Бейл осторожно распахнул дверцу и засвистел. Это был характерный звук, издаваемый драками в полете. Эти умные ящеры даже могли определить, кто из ловчих их призвал. К сожалению, я так и не освоила это искусство, ведь, как ни крути, я не охотник». Из проема высунулась недовольная мордочка. Зверь явно был сегодня не в духе. Распахнув пасть, он клацнул крупными зубами в сторону Бейла. Это уверенности мне не придало. Один из мальчишек, подрабатывающих здесь, спешно подбежал ко мне, и, не поднимая головы, всунул мне в руку что-то склизкое. Сырое мясо, причем лежалое. От него исходил характерный душок. Нарочно они, что ли? Вокруг нас собирались зрители. Кто-то улыбался, но по большей части люди были напряжены. Я подняла угощение для ухна и сукаризной глянула на главного ловчего. Тот только пожал плечами — Мол, свежее не нашлось. — Ну, давай, ведьма, — усмехнулся лорд-дракон. — Докажи мне, что женщина способна не только подойти к ящеру, но и накормить. Нахмурившись, недовольно фыркнула в его сторону. Он засмеялся. В этот момент его суровое лицо преобразилось, а в грозных очах заплясали азарные смешинки, и мне стало спокойнее. Он воспринимает это все как шутку, и если у меня ничего не выйдет, это только позабавит его и только-то. Лорд Диарви более не выглядел злым и угрюмым. Ведьминским зрением я различала оранжевые всплески ауры, милосердие, а еще желтые, веселье. Нет, я ошибалась. Этот мужчина может быть и любитель легкодоступных женщин» но уж точно не тиран. С моей души словно камень свалился. Во всяком случае, я не узнаю силу удара его кулаков. Человек с такой красивой, яркой аурой не способен на необдуманную жестокость. Да, он воин, и я видела на его руках тьму, свидетельствующую о том, что Дьярове в огне убивал. И не раз. Только вот сердце она не затронула. Оно оставалось светлым. С этим пониманием пришла и печаль. Я вспомнила его любовницу и ту нежность, что он ей дарил. Тяжело вздохнув, пошла к домику голубого драка. Тот, завидя меня, расправил крылья и выскочил наружу. Но это не испугало. Мой друг был просто рад меня видеть. Протянув руку, я смело погладила его по чешуйчатому носу. «Здравствуй, ухна! Как ты себя вел в последнее время?» Мой голос звучал спокойно и ласково. «Смотри, что у меня есть для тебя». Я преподнесла к его пасти кусок мяса. Он принюхался и фыркнул. «Да, соглашусь, не самое но свежее и запах есть. Но скажи, друг мой, с каких пор ты стал таким привередливым? Нужно быть скромнее, ухна. Ешь!» Я потрясла перед ним куском. Драк покосился на меня жалобно, но послушно заглотил, что дали. — Спасибо. Ты даже не представляешь, как выручил меня сейчас. Драк расправил крылья и потянулся ко мне, пристраивая свою голову на моем плече. Ясно, кое-кто соскучился по объятиям. Не смыкая рук, я осторожно пригладила его по спине, не тревожа чешую. Я всегда была против того, что этого драка не выпускали на волю. Мне было понятно, он никогда не станет полностью ручным, но от моего мнения здесь ничего не зависело. Ни Альфа-Огор, ни Густав не станут меня слушать. Я ведь всего лишь женщина. Вокруг меня раздался одобрительный гул — Ловчие и простые работники разве что не хлопали в ладоши и не свистели, выражая восхищение. Да и я была собой довольна. Мало к какому работнику вот так пойдет в руки драк. «Ну хорошо, девица, ты меня умыла», — раздался за спиной голос лорда Дьярви. «Что же, труди здесь и дальше. Признаюсь, я раньше никогда не видел, чтобы так усмиряли добрым словом». Расплывшись довольно в улыбке, я отпустила ухна, Но стоило взглянуть на толпу зевак, как моя настороженность вернулась, а с ней холодком по душе заскользил и страх. И Густав, и его люди никуда не ушли. Они стояли в числе других, только радости не выражали. Вжав голову в плечи, я невольно придвинулась на один шаг к будущему мужу. «Нет, мои опасения не напрасны. Медведи что-то задумали, и мне их план точно по нраву не придется». «Ну что же, проси у меня награду, какую хочешь». Лорд Вагне, похоже, и вправду не замечал, что его окружают перевертыши. А может, и виду не подавал. На его поясе я заметила ножный, он был вооружен. Но достаточно ли у него сил, чтобы справиться с врагами?» «Ну, красавица, твое желание...» Я еще раз обвела внимательным взором пространство. Нужно было решить, как выпутываться из такого щекотливого положения. Густав выглядел угрюмо и непривычно зло. Я не знала, как реагировать на него вот такого. Прежде он был весельчаком и баламутом, Любил компанию развратных девиц, выпить, ну и погонять кого по внешнему дворику, вооружившись тренировочным мечом. Я ни разу не слышала, чтобы он поднял голос на кого-то из прислуги или еще хуже наказал. Нет, он не был злым. Но не сейчас. Вокруг него витала грязная темно-синяя аура, словно что-то подавляло перевертыша, а еще вкрапление красного — злость. «Ну и что же ты молчишь?» Услышав, голос жениха вздрогнуло. «Мне потребовалось пара мгновений, чтобы вернуть свое привычное зрение и вспомнить, о чем речь. Желание, ведьма, а то ведь передумаю и останешься ни с чем. Может быть, золотая монетка или отрез ткани. Скоро сюда прибудут обозы. Ну как?» Я снова глянула на своих неожиданных врагов. Один из воинов что-то шепнул Густаву, и тот недобро усмехнулся. «Давайте уйдем отсюда». Собственный хриплый шепот напугал даже меня. «Просто выйдем из зверинца вместе через калитку, и вы проводите меня в замок». «Что?» От удивления его бровь приподнялась. «Что за странная просьба?» Или ты хочешь прогуляться не только до крыльца, а еще и заглянуть в мои покои. Дракон, прикусив губу, прошелся по моему телу таким жарким взглядом, что у меня уши заолели. Нет, лорд, ваши покои мне не интересны. Совсем прорычала я в ответ. Понимаете, здесь неспокойно. Я взглядом указала на медведей. Вижу. Он засмеялся. «А ты молодец, внимательная. Боишься войны? Очень, мой господин, честно призналась я. Все ее опасаются и надеются на вас. Подарите нам мир. Успокойся, красавица, ничего не будет. Хотя, если они подойдут еще на шаг, то население этого замка все же немного сократится» а на заборе появится с десяток новых шкур, и они прекрасно это понимают. Так что твое желание... Напомни-ка мне свое имя. Роза. Я запнулась. Да, Роза, вспомнил. Тебе подходит. Он прищурился. Ты правда похожа на свежий бутончик. Растерявшись, я не знала, как реагировать на его комплимент. «Ну, моя смелая ведьмочка!» — сладко пропел он. «Я хочу услышать, что жаждет твое сердечко!» Вся прелесть момента лопнула, как мыльный шар. «Вот волокита! Невеста и любовницы ему мало, еще и сердечко крестьянки подавай!» Стиснув челюсть, я пыталась удержать при себе все, что о нем думаю.